Глава 5 Хромой переулок. По-любому что-то мутит этот хитрый лис. Ратибур находился уже весь в предвкушении доброй заварушки. Скользкий он, а червяк дождевой. Да понятно, что мутит. Ему самому выгодно устранение ожиданной его банды. Может, должен им чего. а счеты старые какие с ним. Но совет он ценный дал насчет самообороны. И Ромир поглядел на друзей. Надо бы нам зайца спровоцировать. «Это не проблема», — Ратибор широко улыбнулся, — «сделаем в лучшем виде». «А может, он и правда радеет за нужды города и печется о безопасности своих граждан и репутации своего князя?» «Мирослав уже не был так скептически настроен, как его братья по оружию. Версия его не очень убедительна, но все же рациональное зерно в ней есть». «За задницу свою он радеет, это я тебе точно скажу», — Ратибор хохотнул добродушно. Видно, заяц за нее его и щипает. В любом случае, гарантии, что с нас не снимут головы после того, как мы ненароком прихлопнем братца Изяслава, нет. И Ромир задумчиво размышлял вслух. А грамоты наши, как их там послов, то бишь, не оберег, что ли, нам в случае чего? Ратибор вспомнил, что он, оказывается, посол. Это как Изяслав решит. Покажем, конечно. И Ромир на секунду задумался. Но если этот задохлик Безюк не врал... Мы можем оказать неоценимую услугу как славному Орел-Граду в общем, так и князю Изяславу в частности. — Так и я о том же, — Мирослав улыбнулся. — Где наша не пропадала? — Вот и ладушки. Ратибор был явно доволен. — и единодушие за последнее время я наблюдаю в наших стройных рядах, под подруги мои верные. Да не поседеют ваши буйные головы раньше времени от терзающих их сомнительных сомнений. Мирослав с Яромиром удивлённо уставились на пребывающего в отличном расположении духа приятеля. Эка сказанул, сомнительных сомнений. Это что-то новенькое. Как всё закончится, Ратибор, шёл бы ты в баснописце, у тебя талант. Обязательно и все непремейнейшие, Ярослав. Но только после того, как ты пойдёшь, свинопасы. Друзья неторопливо шли по петляющему хромому переулку. И чем дальше они шли... Тем более неприглядными и заброшенными казались покосившиеся дома в округе. Да все мрачнее эти немногочисленные горожане, что встречались им по пути. Они торопливо переходили на другую сторону дороги, опасливо косясь на троих путников, как будто привыкли бояться каждого шороха, каждой тени, что встречалось им в этом переулке. — Да уж, атмосфера тут та еще, — протянул Яромир. — Яркий контраст с весельем на центральной площади. — Угу, как будто два разных города. «Кое-кто, похоже, пугает местных так, что они от любого шороха шарахаются в сторону. Хотя, может, это наш рыжий великан ветра пускает, обожравшись где-то втихаря горохового супа». Мирослав внимательно осматривал каждый закоулок, пока они шли. И «Я даже знаю, кто этот кое-кто», — хмыкнул Ратибор, пропустив про ветер мимо ушей. «Надо уже с этим местным пугалом познакомиться поближе. Чувствую я, что эта встреча будет очень интересной». «У нас есть какой-нибудь план на тот случай, когда пред нашей светлой очи предстанет сей негодяй со своей бандой?» «Поди, когда выходит он по большой нужде на свет белый, солнце за тучи в страхе уползает», — осведомился Мирослав. «План? Ну да, конечно, план есть». Ратибор озадаченно почесал свою рыжую бороду. «План всегда есть. Как увидим этого душегуба, я его дерну за единственное ухо, после чего откручиваем ему его репу, делов-то». Сугубо в пределах самообороны, естественно. — Ага. А что будем делать с его бандой? — уточнил Мирослав. — Сдается мне, они будут не сильно рады, когда ты их, главаря, за ухо решишь подергать. — Ну, что будем делать? Тоже знам, а что. Опять же, по макушке каждому стукнем, кто рыпнется. Что еще делать с ними? Кто выживет, тому, значит, повезло. Под счастливой звездой его мамка в капусте нашла. — сварливо пробурчал Ратибор. Хороший план, Мирослав был невозмутим. Очень хороший, я бы добавил. И Рамир же не смог сдержать свои улыбки. Чрезвычайно продуманный, хитрый, тактически грамотный и отлично выверенный план, я бы сказал. Можно даже подытожить, что гениальные задумки я еще не слышал в своей жизни. Это потому, что ты ярко, как воевода, сейчас много времени с князем проводишь, и гениальные мысли нашего рыжего друга мимо тебя все чаще пролетать стали. — Как закончим тут? — продолжил Мирослав. — Тебе рад не только баснописцам. Тебе надо еще главным советником к князю Изяславу проситься. Вон, вместо Безюка. Будешь ему свои хитроумные планы излагать и тут же их записывать. — Поговорите мне тут еще. Ратибор добродушно реагировал на подтрунивание друзей. — Все гениальное, как известно, просто. Видим это Ждана-Кролика. Закапываем его и всех, кто за него встанет. Вот и все. расплюнуть Не впервой, как говорится. Действительно, зачем усложнять? Мирослав таки и не удержался, и тоже улыбнулся. Помни только про самооборону. Тело должно само напасть. Ну или дать повод хотя бы. Нельзя просто подойти и закопать его. Угу, помню. Придумаем на месте чего-нибудь. И, кстати, он заяц, а не кролик. Да какая разница. Все равно, кого за уши дергать. Друзья замолчали, ибо достигли своей цели. Перед ними возвышалась небольшая двухэтажная, сложенная из давно уже почерневших от времени грубо обработанных блоков темно-серого известняка, слегка покосившаяся таверна. «Хромая лошадь!» — красовалась кривая вывеска над ее входом.